Глава двадцатая. Заявка на реванш. Я улыбнулся и сказал гонцу, «Это самые хорошие новости, которые я слышал в последнее время». Моей радости курьер не разделял и, придерживая коня, топчущегося на месте, спросил, «А где его светлость? Каково его состояние?» «Надо же!» Они начали интересоваться здоровьем Суворова, «Скажите, пожалуйста, какая любезность? Но, видимо, Наполеон очень хорошо прищемил им задницы, раз они стали так вежливы и обходительны. Я тут же и закинул гонцу провокацию, чтобы проверить, насколько действительно Суворов нужен императору, или это просто очередная его блажь, которая ничего не стоит и скоро прекратится». «Его светлость в очень сильном недомогании», — ответил я, глядя на скачущего вокруг меня фельдъегеря. «Он сейчас не может отправиться к императору, только через некоторое время. Ему нужно прийти в себя». «А когда же?» — нетерпеливо спросил посланец. «Мне нужно дать ответ его императорскому величеству и немедленно. И где его светлость? Я не вижу вокруг никого». Он уехал вперед с сопровождающими. С тобой вообще есть толк разговаривать? Ох ты, какой торопыга! Что же такого сделал Наполеон, раз вы так зашевелились? Наверное, снова возродил армию со сказочной быстротой и направился гигантскими прыжками на остатки союзной армии и так готовый броситься в рассыпную, как стадо баранов при виде волка». Его светло сейчас отдыхают в надежном месте, медленно ответил я, наблюдая за гонцом. Пусть еще поварится в кипятке нетерпеливости. И он сможет прибыть к императорам только через месяц. — Ты сошел с ума, колдун? — воскликнул курьер. — Где князь и где его сопровождающий? Мне надо поговорить с ними. Они живо приволокут князя к императору. А насчет тебя тоже имеется указание. Ты должен немедленно прибыть к императору. Ночь темна, а мы находились в глухом лесу. Ты бы поосторожнее с высказываниями, мальчишка, подумал я, невольно коснувшись рукояти сабли. Что мешает мне зарубить прямо здесь, бросить труп в кустах, а самому поехать дальше?» А императоры пусть сами разбираются со спешащим к ним навстречу Наполеоном. Уверен, французы устроят им весьма достопамятную встречу. Но мои злые намерения, конечно же, не могли зайти так далеко. Посланец императора, помимо спешки, принес весьма хорошие новости: Апала снято, Суворов снова нужен Владыкам и может снова встать во главе армии. Вот только бы вылечить его сначала до конца. Но где они, нетерпеливо спросил посланец императора, уехали на восток, как далеко они отсюда? Они уехали примерно на... Начал было я, но не успел закончить. С той стороны, куда так недавно учались повозка и граф Белов, снова послышался топот копыт и яростные крики. «Это не глухой лес, а проходной двор какой-то. Неужели еще один гонец?» «Впрочем, нет. По мере того, как шум приближался, я узнал голос Белова. Судя по децензурной брани, вырвавшейся из его уст, граф был чертовски зол на меня, потому что упоминал мое имя через каждые пять секунд, смешивая его с крайне нелестными эпитетами». «Сегодня ночью...» Все в этом лесу обречены злиться на меня и проклинать на все лады. Я так понял, что он успел разоблачить мою невинную шалость. Вот только почему так быстро? Я же просил его подождать хотя бы пару дней. Или он оказался умнее, чем я думал, и догадался заглянуть в повозку и проверить состояние Суворова? «Я тебя на куски порежу, колдун!» — кричал Белов, приближаясь к нам. «Где ты прячешься? Выходи!» Прискакав ближе, он принял стоящего на тропе гонца за меня и с рычанием набросился на него. Хорошо еще не выстрелил издали, а просто достал саблю и помчался на ни в чем не повинного курьера. Только перед самым уже носом гонца, замахиваясь саблей, он увидел, что это совсем другой человек, а вовсе не я, и удивленно придержал коня». «Как дела, ваше сиятельство?» – спросил я, продолжая стоять на месте. «Вы что-то забыли? Зачем было возвращаться так быстро?» «Ах ты, мерзавец! Ты еще смеешь насмехаться надо мной!» – закричал он, заметив меня, и снова замахнулся саблей. «Ты обманул меня, чародей, и это дорого тебе обойдется!» «Ну что же, действовать в состоянии ярости – это не самая лучшая идея». Ему надо было успокоиться и поинтересоваться, что за незнакомец вдруг оказался на лесной тропе рядом со мной посреди ночи. Тогда бы он мог избегнуть многих неприятностей. Вместо этого оскорбленный граф, как мальчишка, бросился на меня с саблей. Мне не оставалось ничего другого, кроме как выхватить свою саблю и отбивать его удары, приговаривая при этом на каждом ударе. «Если вы в обиде на мою невинную шалость, то прошу прощения, но я действовал исключительно в ваших же интересах, граф. Сражаться пешим со всадником достаточно трудная задача, хотя бы потому, что конь противника все время норовит толкнуть тебя и уронить на землю, в то время как его наездник старается рубануть клинком по твоей голове, шее или рукам». «Я приготовился сам ударить коня графа по ноге в качестве меры самозащиты, потому что напор разъяренного графа был слишком уж силен. Но тут раздался голос фельдегера. «Михаил, прекратите драку, вы что, не узнали меня?» Граф ошеломленно остановил схватку и оглянулся на голос. Одновременно с этим из лесу с востока выехала повозка, управляемая Прохором, а рядом ехал бабаха на своей послушной лошадке. Мой Смирный в это время спокойно щипал травку в кустах рядом с Суворовым. Короче говоря, все участники ночного бдения в лесах на границе Франции и Германии собрались вместе. «Это вы, Николай?» – спросил Белов, не веря своим ушам. «Как вы здесь очутились?» «Ну, конечно. Надеюсь, теперь ты включишь мозги и начнешь соображать, что приближенный к императору человек не появится просто так посреди ночи в глухом лесу. «Конечно, это я, Белов», — глухо ответил посланец. «Я отправлен к вам, чтобы сообщить, что его императорское величество желает немедленно видеть его светлость. Он нужен для решения очень сложных вопросов». «Значит, мы можем возвращаться?» — обрадованно спросил Белов. Тут же снова разозлился, указывая на меня саблей и крикнул. «Послушай, Николай, помоги мне проткнуть этого мерзавца. Он похитил у меня Суворова и чуть не ушел от меня с этим ценным грузом. Ты представляешь, каким баслом я выглядел, если бы позволил случиться такому?» «Я и так не очень высокого о тебе мнения», — подумал я про себя, решив промолчать сейчас, чтобы не спровоцировать новую вспышку ярости со стороны графа. Градус напряжения и так слишком высок. Вместо меня должен ответить фельдъегерь. И я ждал, пока тот выскажется. И посланец государя не подвел. Он тут же сказал, причем довольно резко, «Успокойся, Михаил, обстановка резко изменилась, и эти люди сейчас нужны его императорскому величеству, и этот чудотворец тоже». Этих слов было достаточно, чтобы Белов угомонился. Он даже засунул саблю в ножны и проворчал, остывая. Ладно, пока что путь живет, но это не значит, что я его простил. Ты еще ответишь мне, слышишь, шарлатан? Где ты спрятал его светлость? Действительно, раз уж ситуация изменилась коренным образом, то я мог вытащить Суворова из укрытия и заняться, наконец, его лечением. «Несколько уколов и приемов медикаментов ему сейчас будут в самый раз, особенно перед тем, как князю предстоит дорога обратно к императору. Хорошо, что мы не успели отъехать слишком далеко от лагеря». «Сейчас я вам его представлю, господа», – сказал я людям императора, дождавшись, пока повозка подъедет ближе. Первым, однако, приехал Бабаха. Он разглядел мой хмурый взгляд даже в полумраке, И сразу понял его причину. Это не я виноват, прогудел мой помощник и указал на повозку. Дубина Стрельцов нечаянно раскрыл твой замысел. Когда повозка подъехала, прохор слез с места кучера и бросился в кусты к сворову. Затем из скрытого шатра выглянул стрельцов. Ох, не кори, не ругай, не бей! Ведь ты наш, сказал он предупреждающий. Случайно все получилось. Заснул я на этой диковинной постели, что ты дал, не удержал ее, а она и покатилась по всей повозке и выпала наружу. И надо же такое, что рядом как раз Белов оказался. О боже! И такому человеку я поручил ответственное задание по введению противников в заблуждение. Да я совсем спятил когда привлек этого олуха к сокрытию информации о Суворове. Бабаха и то в сто раз лучше справился бы. «Грохот, конечно, страшный поднялся», — сказал Бабаха, подтверждая слова Стрельцова. «Ничего не поделаешь. Так уж получилось». «Там в повозке очень высокие перегородки», — сердито сказал я. «Как моя кушетка могла перелететь через них?» «Ты ее подтолкнул, что ли?» «Нет, конечно, дорога такая ухабистая была», — виновато сказал Стрельцов. «Ты уж не серчай, друг. Скажи, что теперь делать будем?» «Да уж с тобой я теперь вряд ли пойду в разведку на французов», — зло решил я и ответил. «Ничего делать не надо. Давайте отнесем его светлость обратно в повозку и поедем обратно. Император зовет его к себе». Эта новость улучшила настроение наших людей, и они мигом принесли Суворова обратно в повозку. Затем я, зажегши свечу, произвел над ним все необходимые медицинские процедуры и с облегчением убедился, что князь чувствует себя гораздо лучше, лежит и дышит спокойно и ровно, а дыхание его уже не такое хриплое. Кроме того, пульс, и сердцебиение у Александра Васильевича стали гораздо лучше, чем до операции. Кажется, наши дела опять потихоньку пошли в гору, впервые после поражения под Реймсом, Тьфу, чтобы не сглазить. И Интересно, там в будущем у Кеши что сейчас показывают в учебниках истории? Победил-таки Наполеон или все-таки Суворов с ним справился? Я чувствовал, что развязка этого грандиозного противостояния неумолимо надвигается на нас. Ну что же, поехали к ней навстречу потихонечку. Вскоре мы двинулись обратно на запад в лагерь союзных войск. По дороге я задремал, потому что в последнее время захолопотался, забегался, весь в трудах и заботах. Но все-таки я, по большому счету, был доволен собой». Самое главное, что удалось сделать, так это остановить кризис у Суворова. Не знаю, удастся ли ему выжить и когда он встанет на ноги, но я мог с уверенностью утверждать, что сделал все возможное и невозможное. Сквозь сон я еще, правда, вспомнил про Иришку и подумал о том, что так и не удосужился ей позвонить, пока был там в будущем. Это меня сразу разбудило, и еще некоторое время я лежал на полу повозки, бездумно глядя в колыхающийся потолок из ткани. Рядом, на кушетке с закрепленными ножками, чтобы никуда не укатилось, недвижно лежал Суворов. Прохор правил повозкой, а Бабаха, Стрельцов, Белов и гонец Императора ехали на конях, их копыта глухо стучали по земле снаружи. «Мы ехали неторопливо» потому что Суворову требовался покой и защита от тряски. Думал я, конечно же, о женщинах. Что с ними делать в этой или в будущей реальности, ума не приложу. Все так хорошо получалось с Ольгой, и вот в один миг все перевернулось и стало хуже. У меня нет гарантии, что вернувшись туда в будущее, я снова найду верную Иришу, и у меня с ней сложится прекрасная семейная жизнь. Эх, не удается мне разобраться с прекрасным полом, хоть кол на голове тиши. Мне легче драться с целой ротой вражеских гренадер, чем противостоять паре девушек. С этими печальными мыслями я сам не заметил, как уснул, так и продолжая лежать на жестком полу повозки. Утром меня разбудили крики Прохора и свет. Бьющие в глаза Я поднялся, хрустя суставами И ощущая, как на зубах скрипит пыль Рана на спине тревожила гораздо меньше Ладно, мое собственное самочувствие сейчас на втором месте Нагнувшись, я проверил состояние Суворова Старик лежал в том же положении, что и ночью Чтобы поддержать его силы, я давал ему витамины А Прохор вчера накормил его бульончиком Кстати, сейчас Прохор наклонился к нам, заглянул внутрь с места извозчика и предупредил. Подъезжаем к нашим войскам, проверять будут, кажись. Я и сам уже слышал неумолчный гул лагеря, где собрались огромные массы солдат. Знакомые шумы, однако. А от проверок нас должны избавить сопровождающие. Так и вышло. Пользуясь своими привилегиями, как приближенные к особе императора Белов и его товарищ избавили нас от досмотра, заявив, что это Суворов вернулся обратно в лагерь. «Точно ли это отец наш, князь Суворов?» – спросил один из солдат-стражников. «Я их не видел, но, сидя в повозке, как раз настороженно прислушивался к тому, что происходит снаружи. Вот же день тогда радостный сегодня выйдет, коли он вернется!» «Неужто Суворов приехал?» Тут же спросил другой. «Эй, ребята, вы слышали благую весть? Суворов вернулся!» Повозка тронулась дальше, но я уже слышал, как солдаты передавали друг другу радостные новости о возвращении Суворова. Вскоре весь лагерь гудел, как встревоженный улей. Я сидел в повозке и слышал, как тут и там раздавались радостные крики, топот ног, И даже выстрелы. Солдаты кричали «Суворов вернулся!». Другие, более недоверчивые, спрашивали у них, где находится генералиссимус и как его можно увидеть, чтобы убедиться собственными глазами в его прибытии. Между тем, вести о возвращении полководца растормошили лагерь все больше, и вскоре я даже услышал, как где-то неподалеку ударили пушки. Надеюсь, они стреляли холостыми зарядами и не по врагу, а салютуя в честь возвращения военачальника. Повозка между тем остановилась, и я тут же услышал вокруг крики возбужденной толпы солдат. Они просили показать им Суворова или прекратить морочить голову. Белов и Николай охрипли, протестуя против митинга и желая, чтобы им немедленно освободили дорогу. Солдаты узнали Прохора, сиящего на месте кучера, и встали вокруг нас таким плотным кольцом, что невозможно было протиснуться. Однако ситуация становится напряженной, как же быть? Александра Васильевича тревожить нельзя, а разгоряченные воины вполне могли опрокинуть повозку, требуя выполнения своих требований. Видимо, придется найти какой-то компромисс, чтобы насытить волков и оставить овец целыми. Поднявшись, я высунул голову из повозки и обозрел происходящее снаружи. Как я и предполагал, вокруг нас собралась толпа в несколько сотен солдат, а со всех сторон, размахиваясь саблями и ружьями, подбегали новые. Ба! Да это же самый настоящий бунт! Если им не уступить и не выполнить поставленные условия... Они и вправду могут растоптать повозку, сильно навредив Суворову. Солдаты кричали и толкали наших сопровождающих, и в любой миг дело могло дойти до драки. Да, люди после поражения сейчас сердитые и готовы на все, лишь бы отыграться на ком-то. Военные патрули, долженствующие следить за порядком в лагере, блистали своим отсутствием. «Увидев меня...» Солдаты завопили еще громче. Среди их криков я уловил и угрожающий вопли типа «Это тот самый колдун! Сжечь бога противца. И даже «Наштыки его!» В то же время были и позитивные возгласы вроде «Не трожьте! Это лекарь Суворова!» И еще «Послушайте его!» Говорить до этого с разъяренной толпой, тем более с толпой вооруженных солдат, Мне не приходилось. Любое неосторожное слово могло обернуться неприятностями. Я стоял на повозке рядом с Прохором и глядел на солдат, а потом поднял руку, призывая к тишине. Затем солдаты постепенно успокоились и были готовы меня слушать. Неплохо, попробую их убедить. Друзья, если вы хотите знать состояние Суворова и где он находится, то хочу вам заявить, что он и вправду здесь, за моей спиной, вот в этой повозке». Солдаты разразились радостными криками, но некоторые заорали. «Где он? Покажи нам его!» Я снова поднял руку и закричал. «Но в связи со своим плохим состоянием здоровья он не может показаться вам. Я прошу вас не шуметь и понять, что он очень болен и нуждается в покое». Но солдаты не хотели слушать меня. Они принялись раскачивать повозку, требуя Суворова, один забрался ко мне и закричал, «Немедленно покажи нам его, а не то снесу тебе башку». Вдалеке я заметил процессию всадников и узнал императора со своей свитой. Он выжидал, смотря, как я справлюсь с делом успокоения толпы. Это у меня получалось плохо, потому что солдаты совершенно не слушали увещеваний. Я уже отчаялся что-либо добиться от них, когда вдруг все солдаты умолкли и посмотрели на повозку.